Воспоминания о восхищении министра ее умом и редкой способностью отметать все постороннее, случайное, и даже не очень привлекательная перспектива возвращения на государственную службу, немного приободрила Уиллоу. Она даже повеселела и вдруг рассмеялась. «Вы меня звали?» — крикнула миссис Рушем из кухни. «Нет, я просто разговаривала сама с собой, миссис Рушем». «Глупая привычка». «Согласна, мэм», — заметила экономка, стараясь дать понять, что всего лишь пошутила. В это же мгновение зазвонил телефон. Миссис Рушем спросила, кто говорит, и обратилась к хозяйке дома. «Это Евангелина Гривиль. Сказать, что вы здесь?» «Да, пожалуйста. Спасибо». Уиллоу взяла телефонную трубку. «Ева?» «Сегодня суббота. Вы что, трудитесь шесть дней в неделю?» «Доброе утро, Уиллоу! Как ты поживаешь?» В голосе Евы слышался затаенный сарказм. «Все хорошо?» — ответила она, удивляясь раздраженному тону старинной приятельницы. «Надеюсь, и у тебя тоже?» «Меня угнетает отвратительная погода и тот прискорбный факт, что у большинства людей, с которыми я хочу побеседовать, Столь продолжительные выходные. Я договорилась вчера с Энн, что она непременно заплатит тысячу фунтов автору за обзор воспоминаний о Глории Грэнджер.